Когда Наполеон заявил однажды, что победа всегда на стороне больших батальонов, он был прав, конечно. Только вот в эпоху, когда 8 из 10 солдат на поле боя выбивают артиллерийские снаряды, как и 7 из 10 кораблей в ходе морских баталий, утверждение это надо бы существенно дополнить. Именно артиллерийские орудия по праву стали теперь не последним, но скорее главным аргументом королей. Пушки решали очень и очень многое тем более большие пушки. Последним воскресным утром февраля 1904 года помощник главного инспектора морской артиллерии полковник Антон Францевич Бринг был внезапно затребован на аудиенцию к императору, причем один, и даже без уведомления об этом скоропалительном вызове управляющего морским министерством вице-адмирала Вилана. Удивленный и взволнованный Мало ли что могло приключиться на Дальнем Востоке по его артиллерийской части. Он по-немецки быстро и педантично собрался, и уже через десять минут после появления в его гостиной государева скорохода, будучи при полном параде, катил вместе с ним в крытом воске к зимнему. Долго ждать приема не пришлось. Государь сам вышел к нему навстречу. После чая, уединившись с Бринком в библиотеке, Он, не тратя лишнего времени на обсуждение текущих военных вопросов, неожиданно поручил полковнику произвести предварительный расчет основных характеристик и массогабаритных параметров для новой линейки корабельных орудий калибрами 4, 5, 7, 12 и 14 дюймов длиной канала ствола 50-52 калибра. При этом от него требовалось просчитать не только баллистику и веса, Ну и ожидаемую живучесть таких стволов. Конструкция крупнокалиберных орудий должна была обязательно предусматривать лейнирование и применение затвора «Велина» с аптюратором Банджа, приобретение лицензии, на которой у Викерса император считал неотложной задачей. С учетом столь жестко заданных параметров, Николай попросил полковника также дать предложение По технологии легирования стали потребной для выделки новых орудий разрешив привлечь к решению этой задачи специалистов металлургов по выбору бринка причем государь даже предложил варианты возможных ее рецептур вручил полковнику записку с процентным содержанием легирующих добавок будучи серьезным ученым артиллеристом Бринк был до глубины души поражен как неожиданной осведомленностью царя в тонкостях его пушечного дела так и еще больше всеми этими свалившимися на него как гром среди ясного неба цифрами. Видя неподдельное изумление на лице гостя, император хитровато усмехнулся и доверительно поведал Антону Францевичу, что и предложенные варианты химсостава стали, и общие параметры пушек, и ориентировочные массы их снарядов и зарядов задаются на проработку Бринку, исходя из особо конфиденциальной информации счастливо полученной нашей разведкой о ведущейся сейчас секретной разработке подобной линейки орудий в североамериканских штатах. Бринку также было предложено провести предварительный расчет габаритов и массы двухорудийной башенной установки для 14-дюймовых орудий и трехорудийной для 12-дюймовых. Для удобства проектирования кораблей желательно, чтобы эти параметры были одинаковыми или во всяком случае очень близкими для обеих башен. Вдобавок от Бринка требовался еще и перечень оборудования, которое необходимо закупить за рубежом для изготовления таких и даже более крупнокалиберных орудий. Производственные мощности после их расширения и переоснащения должны обеспечить годовой выпуск минимум 16-20, а при необходимости вдвое большего количества орудий калибром 12-14 дюймов. После того, как император зарядил на работу Бринка, артиллерийские дела начали закручиваться стремительно. Буквально через день царь попросил Менделеева срочно взяться за организацию производства тротила с привлечением, если нужно, химпрома немцев, выдав тому определенную сумму для командировки в Германию. А чтобы у ученого не возникло там лишних сложностей, Николай отправил пространную телеграмму Вильгельму в которой недвусмысленно намекнул также на открывающиеся в России перспективы для Круппа. Дважды упрашивать немцев не пришлось. Уже через три недели в Питер прибыли председатель наблюдательного совета концерна Крупп Гартман и его ведущие конструкторы доктор Дрэггер и профессор Раушенберг, в течение трех дней согласовавшие с Бринком практически весь поставленный им список вопросов. В Эссен гергартмана Гартман отбыл кавалером Владимира четвертой степени. Еще одна просьба Петровича была выполнена уже в день прочтения Николаем его телеграммы. Полковник Берсеньев был назначен наблюдающим за постановкой на производство макаровских колпачков и исполнением графика выпуска снарядов с ними. И, наконец, 2 июня на заседании особого совещания по делам флота состоялось решение о начале разработки линейки новых корабельных орудий и боеприпасов к ним в сотрудничестве с немцами. При этом германская фирма «Круппа» своим письмом уведомила морское министерство о том, что готова оказывать все возможное техническое содействие при модернизации Абуховского завода и поставить необходимые для выпуска новых пушек станки и оборудование. Попытавшиеся было отчаянно протестовать профранцузы, были довольно бесцеремонно прерваны и поставлены на место императором Основой для принятого ОСДФ исторического решения Ставшего началом конца французского засилья в нашей оборонке стали предварительные расчеты корабельных и береговых орудий, подготовленные и представленные участникам заседаний к этому моменту уже генерал-майором Бринком и его помощником полковником Дроздовым. По предложению Бринка и Власева император также принял решение закупить у концерна Викерса лицензию на производство затворов системы велина Кроме того, он повелел параллельно с определением облика будущих орудий начинать разработку двухорудийной башни для 14-дюймовых пушек, формально для береговой обороны, и трёхорудийной корабельной для 12-дюймовок. Остановившись на вопросе расширения и модернизации броневого производства, к участию в чем концерн Круппа также выразил живейшую заинтересованность, император повелел приступить к поэтапному переводу броневого производства Сабуховского завода на Ижорский, дабы достичь полной его концентрации на одном предприятии, куда затем и допустить германского инвестора. На Буховском же сконцентрировать производство орудий и башен, поскольку металлический завод решено профилировать исключительно под энергетическое машиностроение. По итогам заседания было решено, что генерал-майор Бринг с группой офицеров, инженеров и ученых срочно командируются на неделю в Эсен. Им поручено ознакомиться с производствами круппа, согласовать перечни потребных станков и оборудования и, главное, подготовить контракты. Заявление Минфина о неподъемности для военного бюджета, ожидающихся на все это затрат, было принято к сведению. Император лишь заметил, что он абсолютно уверен в возможности крупных заимствований на германском фондовом рынке под эту программу, или даже прямых инвестиций, что в конечном итоге позволит профинансировать ее в полном объеме. Понимая, что решение царя окончательное, Коковцев тактично не стал спорить. В сентябре Николай II в присутствии германского капитана Цурзея Пауля фон Гинце, являвшегося личным офицером связи Кайзера при Российском императоре, приказал вице-адмиралу Дубасову подготовить дополнительный контракт с фирмой Круппа на создание 305-мм орудия в 50 калибров под германский клиновый затвор, а Бринку приготовит спецификационные требования к контракту. Своё решение император обосновал как необходимостью подстраховки на случай неудачи отечественной разработки, так и итогами недавней встречи с кайзером у Готланда. Этот контракт вызвал особо пристальное внимание французской и британской разведок. Поэтому позже, уже в начале 1905 года, уступив настоятельным просьбам Петровича и Балка, поначалу сделать это по каким-то своим, так и невысказанным мотивам Николай не захотел. Император повелел все работы по теоретическому обоснованию боевых свойств артиллерийского, минного и иного технически сложного оружия, равно как и расчетной базы методологии его применения, вести в режиме особо охраняемых госсекретов. Публикация в прессе научных работ, касающихся данной тематики, отныне допустимы только санкции и ССП. Эти решения царь принял после аудиенции, данные генерал-майором Забудскому, Бринку и полковнику Чижевскому. Позже Забуцкий будет произведен в генерал-лейтенанты и возглавит расчетно-техническую лабораторию при ГАО с января 1913 днеи «Арт». По части корабельной энергетики, если не считать активные работы с Парсонсом при деятельном посредничестве Базиля Захарова, и успехов на фронте легких и мощных катерных ДВС дело двигалось несколько медленнее. Поэтому главные решения, предопределившие столбовую дорогу и ее развитие на ближайшие годы, если не десятилетия, состоялись лишь в начале 1905 года. На очередном заседании особого совещания по делам флота 24 января было принято решение о формировании в России двух центров энергетического машиностроения В Петербурге концерну НДЛ, куда войдет металлический завод, надлежит развивать производство линкорных и турбоагрегатов, а на новом предприятии, местом постройки которого был выбран Мариуполь, крейсерских и промышленных. Письмо Крампа о готовности содействовать в покупке Российской империи лицензии на турбины Кертиса было принято к сведению. И в итоге было решено закупить лицензию и два опытных турбоагрегата, пригодных к использованию на миноносце. По предложению Менделеева и управляющего директора концерна НДЛ Луцкова, принято решение о создании специализированного энергетического научно-практического института НП и нескольких входящих в его структуру КБ по направлениям, а именно КБ-котлостроения, КБ-турбиностроения. КБ электромашин, КБ электроаккумуляторов. Институт будет вести как собственные НИОКР, так и координировать работу самостоятельных профильных лабораторий в сфере как военной, так и промышленной, тепловой и электрической энергетики. Под руководством Мещерского в нем и его КБ собраны выдающиеся российские ученые и инженеры практики, в том числе Коновалов, Рацик, Байков, Филиппов, Графтио, Винтер, работы НП с начала его деятельности, апрель 1905 года, должны вестись под режимным контролем и ССП. Конкретизируя ближайшие задачи, стоящие перед энергетическим институтом и КБ турбиностроения Мещерский и будущий руководитель конструкторского бюро турбостроения РАЦИК особо выделили формирование научно-теоретической школы отечественного турбостроения, и в первую очередь Физико-математического аппарата расчета активных и реактивных турбин, помощь военным и представителям промышленности в переговорах и практической работе с иностранными разработчиками и поставщиками паровых турбин, проработку на базе КБ, экспериментальные стендовые паровой турбины из совмещенных турбин систем Кертиса и системы Парсенса. В завершение дискуссии император повелел подготовить программу поэтапного перевода кораблей первой линии РИФ. Российского императорского флота на нефтяное отопление в течение пяти, максимум семи лет. Минфину также поручалось выделить финансирование для НИОКР по перспективной тематике Энергетического института и его КБ в полном объеме, успев провести их по статьям чрезвычайного военного бюджета на 1905 год. По этому же бюджету было выделено и финансирование для разработки инженерами концерна Крупп и металлического завода по техническому заданию МТК, передающего агрегата, редуктора, для планирующихся к постройке в Германии крейсеров второго ранга типа «Новик». Одним словом, по корабельной энергетике последствия прогрессорства гостей из будущего были, что говорится, налицо. Но в этой бочке меда была и ложка дегтя. В ходе тяжелых и нудных переговоров, которые агенты Нобелей вели в Лондоне с Уолтером Ноксом Д'Арси, Прогресса достичь не удалось. Предложение российской компании «Бранобель» выкупить у ДРС 51% акций его концессии по нефтеразведке на юге Персии так, похоже, и останется лишь предложением. И личное желание или нежелание господина Орси тут было сугубо вторичным. Камнем преткновения стало резко отрицательное отношение к подобной сделке со стороны британского адмиралтейства и в первую очередь первого морского лорда адмирала Джона Фишера, а также вице-короля Индии лорда Керзона, и что естественно при таком раскладе премьер-министра Бальфура. После вечерни, в день поминовения Григория Богослова, Ольге неожиданно передали длинный и узкий конверт с двухспальным Левою на Сургуче, доставленный из британского посольства. В нем содержалось безупречно учтивое послание сэра Гардинга, приглашавшего ее и Вадима на прием и ужин 14 февраля, который устраивался в резиденции английского посла по поводу его возвращения в Петербург. Дела со здоровьем супруги сэра Чарльза пошли на поправку, и он вновь приступил к своим многотрудным обязанностям в русской столице. Вадим инстинктивно почувствовал, что тут что-то нечисто. И в этом смысле на завтра его полностью поддержали Зубатов и Дурново. Николай предложил сразу ответить вежливым отказом, сославшись на любую из тысячи возможных причин. Но оба бывших полицейских и бывший, и нынешний, пятым чувством почуявшие подготавливаемую для Владика ловушку, попросили с этим пока повременить. Если что-то кем-то где-то задумано, то пусть пока все идет якобы по их планам, Оставалось только пристально наблюдать за потенциальными организаторами этого самого что-то. Как любил поговаривать Луцкий, хороший стук наружу выйдет. И хотя он, конечно, говорил так применительно к моторам, Вадику почему-то именно эта фраза пришла на память, глядя на то, как Зубатов и Дурново уговаривают Николая потянуть с ответом Гардингу от Ольги. Похоже, что эта парочка прекрасно сработалась. Да это бог, чтобы и впредь так было. В конце концов, опыт советской эпохи, на который скептически намекал в своей телеграмме Василий, был несколько специфическим, что ли? Капкан лязгнул утром 12 февраля. Прочтя донесения от агентов Дурного, Николай решился. А поскольку на такой вариант развития событий все определенные Зубатовым действующие лица и исполнители были предварительно проинструктированы, Дальше все произошло быстро, решительно и без неожиданных накладок. Накануне, получив оперативную информацию о том, что завтра к 11.30 к Владимиру Александровичу во дворец, кроме Николая Николаевича и нескольких дружных с ними генералов, приглашены еще и полтора десятка гвардейских офицеров, чином пониже, причем почти все из подшефных полков, Петр Николаевич Дурново условным телефонным звонком Зубатову и в зимний повысил степень угрозы и, соответственно, готовности к активному противодействию заговорщикам до единицы. На рассвете стало известно, что Николай Николаевич, неслыханное дело, еще затемно, восемь с копейками, когда всем приличным великим князьям, да и пожиже полагается мирно почивать, после трапезы в излиянии азартного вечера или бурной ночи, в сопровождении двух адъютантов приехал во дворец кузена. А без четверти десять царь уже прочел стенограмму первых 40 минут приватной беседы своих милых дядюшек. И понеслось. Заехали с Миллионной. Орлы Зубатова материализовались у подъезда Великокняжеского дворца практически одновременно с каретой императора и сопровождавшими ее казаками конвоя. Как и откуда они внезапно появились, словно выросшие из-под земли, Вадим как потом не силился, так и не смог понять. Их черные шинели и необычные фуражки с высокой тульей поначалу весьма смутили некоторых из казаков, впервые увидевших перед собой представителей имперской службы секретного приказа в новой парадной форме. Но их командиры, бывшие в курсе определенных моментов предстоящего, мгновенно успокоили своих подчиненных. А Николай торопился, мановением руки, пригласив за собой только Банщикова и Опричников во главе с Батюшкиным и с Он решительно шагнул к дверям. Конвойцы деловито занимали посты около входов, как здесь, так и на Дворцовой набережной. А дальше... «Дальше почти как в кино», — усмехнулся Вадик. «Откройте именем короля!» «Правда, ничего такого говорить не пришлось». Охрана и прислуга, узрев перед собой государя-императора, мгновенно отворив двери с почтительными поклонами, расступилась. Переполох не состоялся. Попытавшихся было кинуться с докладом к хозяевам лакеев, решительно и быстро остановили те, кому положено. После чего Николай, никому из дворцовых не обращаясь, не снимая фуражки и шинели, под которой, по настоянию дурного, на всякий случай был одет стальной панцирь из стали Гатфельда решительно двинулся направо по внутреннему коридору. Дворец своего дяди самодержит знал, как свои пять пальцев. Вадим и шесть офицеров Зубатова неотступно следовали за ним. Немая сцена по мотивам бессмертного гоголевского ревизора, хоть и с меньшим числом участвовавших в ней лиц, произошла в шикарно отделанной дубом библиотеке князя Владимира, великолепием своего убранства, пожалуй, даже превосходящей библиотеку самого Николая в зимнем. Да и эмоции, отразившиеся на физиономиях дядюшек, узревших в дверном проеме прямо перед собой царственного племянника, с избытком тянули на всю труппу Александринки. «Нехорошо», — нарушил, наконец, тишину Николай. «Нехорошо». «Но, Ники, что случилось?» Первым очухался хозяин. Твое появление столь неожиданно, что мы... Что вы решили составить некую азартную партию по перетасовке колод на Дворцовой набережной. Какой изящный английский покер! О чем ты, боже мой? И кто эти непонятные люди вместе с тобой? В присутствии мне, нам неизвестных, мы разговор, зато известных нам холодно и резко прервал своего дядюшку, попытавшегося, в отличие от его до сих пор стоящего столбом кузена, хоть как-то взять ситуацию под контроль. Но, пожалуй, не вам, Владимир Александрович, не вам, Николай Николаевич, ничего говорить не нужно. Сперва вам надо выслушать меня, ибо то, что вы сегодня услышите, мы вам повторять более не намерены. Сейчас говорить буду я. Итак... Мне известно, что и зачем вы замышляли по поводу гапоновской авантюры. Мне известно, как и почему палила пушка по Иордании. Мне известно, кто такой гемофилитичный дохлик и кому место в монастыре. Мне известно, как всегда следует поступать с быдлом и куда следует запихнуть конституцию моей беспутной сестре. Мне известно, что, где и почему послезавтра должно было случиться с присутствующим здесь Михаилом Лаврентьевичем Банщиковым. Мне известно, кого, как и на что вы хотели повести за собой. Мне известно, кого нужно вновь поставить премьером, когда партия будет сыграна. Мне известно, кому здесь так обрыдли эти тефтоны, хотя он женат на немки и лютеранки. И мне известно, что кое-кто из здесь присутствующих счел это мелочью в свете нашего закона о престолонаследовании. Молчите, Николай Николаевич, я еще не все сказал. И не надейтесь, что ваши адъютанты и господа генералы, которые завтракают в столовой этажом выше, или господа офицеры, которых вы ждете с минуты на минуту, что-то смогут изменить. Генералы сейчас общаются со своими новыми знакомыми из ИССП а ваши офицеры даже не войдут во дворец. И их счастье, что мы пришли к вам до того, как вы смогли вовлечь их в эту гнусность. Не нравится вам банщиков? Так почему никто из вас не осмелился вызвать его, дворянина, на дуэль? Что? Я не позволю вам застрелиться, Николай Николаевич. Я не столь примитивен, как японский Микадо или цинский Багдыхан чтобы разрешить вам загубить вашу бессмертную душу, и не столь кровожаден, как некоторые ваши партнеры по покеру с понятного острова. Зато я могу сгноить вас в крепости. Я волен сделать это даже за половину того, что теперь знаю о вас, даже за треть. И мне наплевать на позор и унижения дома Романовых, если вами на карту поставлена судьба моей семьи. И лишь позор России заставляет меня сейчас говорить с вами. Вот два документа. Первый — это новый закон о престолонаследии. Образец был написан еще Петром Алексеевичем. И он вступит в силу сегодня же, если не будет подписан второй документ. Ваша клятва своему императору. Клясться будете вот на этой иконе. На списке ее, освященном митрополитом и думать, почему в тот час, когда под сенью благодати Пресвятой Богородицы наше христианнейшее воинство за свое отечество и государя кровь проливает, одолевая коварного врага на море и на суше, у моих доблестных дядюшек совсем иные заботы в головах. Прочтите оба этих документа очень внимательно, но при этом имейте в виду, что так, что эдак, Но ни у вас самих, ни у ваших потомков нет отныне ни единого шанса занять российский трон. Только в первом случае вы будете грызть до смерти тюремные сухари, а ваши чады и домочадцы будут лишены всех прав, титулов, состояния и изгнаны из страны, а во втором мы сможем дать вам возможность соблюсти видимость приличий, оставив сегодняшний разговор в узком кругу. И может статься, что со временем вы сможете искупить свою вину перед Богом. За грех гордыни. Смертный грех. А мы подыщем вам подходящее поле деятельности подальше от столицы, где вы сможете делом постараться хоть отчасти вернуть наши и Ольге Александровны к вам расположение. И, Боже, вас упаси, если хоть один волос упадет с головы Михаила Лаврентича. Итак, Ваше Высочество, выбор за вами. Мы ждем.